А где бегемот? Посетители часто спрашивают, а где у вас тут бегемот? Почему нет бегемота? А бегемота нет. И начинаешь себя очень неудобно чувствовать по поводу такого упущения, будто это ты бегемота из Африки не привез. Посетители укоризненно качают головой. «На что же у вас тут смотреть, если бегемота нет? Не на обезьян же!» «Почему не на обезьян?» — отвечаешь. «Как раз на обезьян, ведь некоторые из них тоже из Африки, и бегемота там, наверное, видели».